Глава 62. Маркетинговый штурм. Федя покрутил головой, показывая, что новых идей у него в запасе нет. «Ребят, нам нужно устроить мозговой штурм», – предложил он. Я для этого и приехал. «Может, канал на Ютубе запустим?» – предложил я. «Будем видео про жилые комплексы делать и закупать на них рекламу. У меня есть классный видеограф в Питере, с которым мы работали в финансовых партнерах. Звучит неплохо, надо тестировать» ответил Федя, затягиваясь только что принесенным ему кальяном. «Я предлагаю накидывать все идеи без разбора и без оценки на адекватность. Потом посмотрим, что легко сделать из этого. Запустим. Если что-то сложное и дорогое, будем считать». «А давайте баннеры повесим с рекламой Вайтвелл по всему городу», предложил Ростик. «Так все застройщики делают». «Ага, знаешь, сколько они стоят?» улыбнулся Федя. «Я узнавал по приколу, одна поверхность в месяц обходится в 120 тысяч рублей». «Нам если и вешать, то штук десять сразу, а это миллион минимум!» «Ты же сам сказал накидывать, что в голову приходит без оценки!» Немного обидевшись, возразил Ростислав. «Ну да, сорян!» Извинился Федя, взял телефон и принялся записывать в заметках. «Может нам по сити сделать отдельный большой сайт?» «Сейчас, считай, Нева Таурс вышла в продажу, но я уверен, после нее будут и другие башни. Тут ведь как город в городе, и без хорошего брокера, проводника фиг разберешься, где и что продается!» озвучил я еще одну свою идею. «Да, можем протестировать», поддержал меня Федя и обратился к Ростику. «Закажешь дизайн?» Ростик кивнул и негромко добавил. «Нам бы еще основной сайт компании сделать, а то про него точно будут спрашивать клиенты, а его у нас еще нет». «Да, надо сделать», согласился я. «Хочу, чтобы клиент, заходя на наш основной сайт, сразу видел фотографию команды, а не квартиры с домами, и понимал, что за компанией прежде всего стоят люди, а не железобетон». Тогда надо общую фотографию сделать еще, уточнил Ростислав. Да, надо, но у нас пока мало сотрудников. Полупустая жидкая фотка, скорее всего, будет отталкивать клиентов и не привлекать. После поездки займемся. Тогда можно и про все пентхаусы Москвы сделать отдельную историю, предложил Федя. Давайте, кивнул я. У нас задач по дизайну все больше и больше становится. Давайте возьмем дизайнера в штат, предложил Ростислав. А то я вижу, проблемы с фрилансерами возникнут гарантированно. «Согласен», – поддержал я его идею. «Я брошу клич ВКонтакте и в Инсте, может, среди моих подписчиков есть классные дизайнеры». Официант принес салаты, а следом и горячее. Жуя, мы продолжали озвучивать предложения, а Федя записывать их в заметки. В результате этого мозгового штурма на свет появилось 8-10 здравых идей по маркетингу, которые нам предстояло проверить. «Парни, нам для номинирования на рынке нужно не только делать безупречные стетские сайты и презентации», продолжал я, войдя во вкус. Мы все точки контакта на пути клиента должны проработать так, чтобы покупка квартиры с Whiteville человеку запомнилась. Сайт классный мы сделаем, я не сомневаюсь. После сайта что у нас идет? Звонок. Он должен быть безупречно приятным. Пропишем скрипты и обучим менеджеров. Дальше что у нас? Визит в офис. Создаем уютную площадку, оборудованную всем необходимым. О, мне пришла идея. Аккуратно перебил меня Ростик. Давайте на стены повесим большие постеры с проектами, которые мы продаем. У нас они сейчас голые, а картинки с домами добавят уюта и создадут нужную рабочую атмосферу. Мы с Федей одобрительно кивнули, а Ростик увлеченно зафиксировал в своем ноутбуке свою собственную идею. «Что дальше?» – продолжил я. «Обсуждение и выбор с клиентом проекта. Мы уже сделали большие карты с флажками объектов, которые повесим в переговорке. Возможно, нам еще нужен наглядный печатный каталог. Цветной, дорогой, по всем домам, которые мы продаем». «Вот еще одна задачка для дизайнера», – аккуратно вставил Ростик. «Да берем мы дизайнера, берем», – с улыбкой сказал я и потрепал своего помощника по голове.